Признаем мечту, но мечту реальную, творческую, ведущую жизнь за собою, иначе говоря, признаем мощь мысли творящей. Когда ученый или изобретатель мечтает, он творит. Чудесная сила творческой мысли может быть направлена в любую сферу активности. Можно достичь того, чтобы не было мыслей пустых и бесцельных. Можно все мышление настроить на ключе творчества. Так даже себя может преобразить человек, если желание окажется достаточно сильным, чтобы обычную мысль сделать творческой мыслью. Бесцельные мысли вредны. Они занимают большую часть времени. Мелкие, ненужные мысли – как они засоряют сознание, словно ракушки, наросшие на дне корабля и задерживающие его ход непомерно грузом своим бесполезным. Мысль творческая есть мысль, следствие приносящее. Эти мысли в сознании отделите от мыслей ненужных и лишних, им сердце отдайте, в них сердце вложите и с ними общайтесь. В союзе с творческой мыслью можно вершить чудеса, но прежде освободите сознание от ссора. Ссор мыслей ненужных, с ним никуда не уйти. 521. Люди, назначенные сроком, зависят от них. Их дело ждать своего времени. Обычным людям нечего ждать, но наступление срока резко изменяет судьбу ждущего. Ждущий связан со сроком кармический и кармой определено его будущее. Как на крыльях понесут сужденные сроки его к возможности выполнения миссии жизни в форме поручения, даваемого владыкой. Длительность и глубина подготовки указывают на серьезность задания, сны указывают на связь с будущим и людьми, стоящими у руля. В мире незримом уже утверждена эта связь. Готовиться и ждать – таково требование момента. Тягость ожидания смягчается напряжением процесса подготовки, который захватывает сознание и наполняет его огнем, то есть далекое делает близким – а будущее актуальным. Можно настолько яро погрузиться в осознание будущего и так близко чуить его, что все настоящее им окрасится яро, и тогда тягость ожидания исчезает. Если отнять будущее, нелепом становится все, происходящее ныне, вся жизнь. Настоящее может быть оправдано лишь осознанием будущего, потому на ключе будущего строится жизнь и понимание настоящего часа. Сознание приучается явление настоящего часа видеть в аспекте будущего, то есть понимать их истинное значение. Явление, не имеющее будущего, лишено корня, оно ни к чему. Считают, что события имеют корни в прошедшем. Это логика обычности. Они в будущем корни имеют и будущим определяются. Это логичность мудрости высшей. Бессмысленна была смерть Спасителя с точки зрения тех, кто его осудил, распинал и глумился над ним, сопровождая путь его жизни. Умер и все, так мыслило невежество и незнание. Но он, распинаемый, знал. Знал будущее, знал победу свою, непреложность второго прихода. Для него будущее было как открытая книга, и в ней он читал. И это силы владыке дало – выпить чашу до дна, не сломившись. И побежденный оказался победителем мира, и убитый воскресшим, и тоже ждущим час прихода, ибо сроком великим назначен владыка в мир снова идущий. Ждущие в преддверии срока знают, что ждут не одни, но вместе с владыкой, ибо тоже назначены сроком. 522. Ноябрь 22. Сын мой, не хочет твое земное «я» примириться с тем, что для восхождения духа отягощен он быть должен землею и заботами дня. Да, по земному трудно примирить высоту взлета с делами мирскими, грузом ложащимися на плечи. Но известно, что без давления пар работы не даст, что ненатянутая струна не зазвучит и не будет гудеть без нагнетения пламя паяльной горелки. И не заработают турбины гидростанции без напора воды. Везде нужно нагружение, чтобы дать следствие. Также и духа огонь не будет пылать, если нагрузка делами земными, яро отягощающими дух, не будет дана человеку. Отношения только надо к ней изменить. И когда тяжело и сил не хватает, радоваться надо, что очевидно готовится дух к тому, чтобы начать получать огненные дары Света. Тяжко телу и оболочкам, но вне тягостей он, смотрящий в тебе на мелькание суидных дней. В дни нагружения непомерного надо оторваться от трех и мыслью стать выше, сливший сознание с безмолвным свидетелем, внутри пребывающим в сердце твоем. Он силу даст бесстрастно взирать на бурный поток жизни, несущийся мимо, не отождествляя себя с ним, свиеницу дней и ночей этой призрачной жизни, этих снов мимолетных, приходящих и кратких и наполненных сущностью Маи проходит все лишь владыка, который в тебе в тебе пребывает во веке, а ты в нем, в нем и прибудь, но не в себе и с собою. 523 ноябрь 23. Нужна преданность, безусловная. Без нее невозможно вести. Все попытки окончатся неудачей. Так и смотрите, если нет преданности, не стоит зря тратить энергии на то, что обречено на провал. Преданность нужна не вам, а им, ведомым. Также и осуждение ведущего недопустимо, ибо пресекает возможности осудителя. Законы точны и неумолимы. Учитель являет великое терпение по отношению к своим ученикам, а также и терпимость. Надо исчерпать все доводы, прежде чем отсечь. Вести упирающихся, шатающихся, сомневающихся и колеблющихся – не радость, но тягость. Придут они, отягчающие, и колодой возложатся на вас, и все свои недостатки возложат, и будут судить вас, указавших им путь к свету будут считать, что хотите не весть для чего уловить все эти свои их непонятую, неоцененную и драгоценную самость, словно каждый подошедший не есть прежде всего груз и обременитель. Думают, что сладко вести, что приятно копаться в грязном белье, заботливо скрываемой ими внутренней сущности их без покровов, но не очистив не двинуть. Заросли сознание приходится расчищать. Работа грязная. И неприятное но преданность искупает все и любовь и устремление когда же нет этих трех затраченный труд следствие не даст почитание обуславливает ручательство это просто условия водительства без которых оно невозможно так и смотрите где эти качества есть руководство целесообразно нетерпимость одно из самых отталкивающих качеств если не хороши все а хорош только он, осудитель, то куда же пойдет он, предоставленный самому себе? Много отпадающих и кандидатов в них, но и об этом не будем тужить, ибо не они суждены. Но придут сужденные, и явят любовь, преданность, устремление и почитание. И загоревшись вначале не погаснут в конце, правда их будет немного, но количество вопроса не решают». Если каждое указание вызывает противодействие, значит дух не готов. Если есть непонимание и несогласованность, значит, объединение сознаний отсутствует. Сейчас происходит последний отбор, и потому полумеры уже не помогут. Или вместе, или порознь, или близки, или чужие, или ведущий, или никто. Надо объяснить, что тьма – окружила и пользуется каждой щелью каждой возможностью нанести вред надо или принять указание ведущего или быть предоставленным собственной участи годность определяйте появлению преданности 524 сын мой на людях учись тому каким не должен быть ты по отношению к своему владыке Внимательно отметь, что именно пресекает возможности руководства, что усиливает их и укрепляет. К себе приложи, что к ним прилагаешь, не упусти и того, как собственные недостатки на тебя возлагают и приписывают тебе, и, поддавшись темным воздействиям, в свете себя почитают и правыми в суждениях своих. И если тьмы воздействия заменяют свет разумения – то не тьмою ли покрывается все, что исходит тогда от человек Опасность воздействия тьмы не осознается во всей глубине, и если связь с ведущим ослабевает, неминуем ущерб. Не словами, но сердцем пусть держится за то единственное звено, которое имеют, ибо без него, как в море котята. 525. Ноябрь 25. «Дайте направление мысли, а я поддержу». Мысль при сосредоточении на ней нарастает, как снежный ком. Лучше с вечера решить направление мысли. Даю право говорить огненными словами, как бы выжигая их в сознании человека. Ответственность за такие слова велика, ибо вонзаются в сердце и остаются там. Слово может болтаться на языке, оно тогда пусто, форма звуковая, без содержания». Когда слово является результатом согласованности мысли, чувств и движения, оно содержательно. Когда же оно насыщено огнями центров, огненным становится слово. Мысль огненная родит огненные слова, в ней принимает участие сердце. Мысль должна быть монолитной, об этом уже говорилось. Но и слово должно быть монолитным, то есть поддержано мыслью, волей и сердцем. По мере роста сил духа растет и огненная сила слова. Слово-явление огненное, звук есть огонь, ибо сопровождается цветом, то есть световыми вспышками. Как огненные шары летают слова в пространстве, даже обычный разговор можно представить в виде обмена огнями или цветными лучами. Каждое слово имеет свой цвет. Мысль, облеченная словом, бросается в окружающую сферу, и либо в ней остается, либо летит по назначению. Когда было указано, что человек в день суда даст ответ за каждое сказанное слово, имелось в виду то обстоятельство, что ни одна энергия, приведенная в действие, не исчезает бесследно, но приносит свои следствия в созвучии с ее характером и, прежде всего, по родителю своему, ибо кристалл, приведенный в действие энергии, остается в ауре родителя. Если пустая болтовня недопустима вообще, как хула на дух человека, то совершенно непозволительна она в устах того, кто коснулся основ, ибо тогда каждое слово имеет особую силу, и если эта сила нехороша, то каковы же следствия? Архат бережен с каждым словом, зная, что это сила – производящая действие. Уже можно было отметить, как по мере роста огней произносимые слова оказывают на людей – Особенно сильное воздействие и особенно длительное, позднее даже простые слова понесут в себе как бы приказ, побуждающий людей, их выполнять или им следовать. В слове скрыта огромная потенциальная сила, ею можно пользоваться сознательно, словно у пульта управления сидит человек и, поворачивая рычаги, устремляет потоки мощной энергии по желаемому направлению. Если бы только люди знали, сколько добра и зла творится со словами, сознание же, потенциально растущее, может быть мощным генератором светоносной или ядоносной энергии. И заряды этой энергии могут быть переданы при помощи слова. Можно наблюдать, как размагничивает себя болтун и как тратит силы свои, говорящий. Служителю общего блага необходимо знать – что огненные слова, произносимые при условии сдержанности, равновесия и спокойствия, размагничивают человека в гораздо меньшей степени, чем в том случае, когда серебряная узда духа отсутствует. Безудержное пылание яро пожирает силы. Не буду говорить об ужасе темных, злобных, несдержанных слов. Конечно, сдерживается мысль, а за ней уже слово. Слово произнесенное вслух и направленное далекому другу или врагу, его непреложно достигнет. Конечно, всякая речь должна быть вдумчивой, сосредоточенной и целесообразной, в этом ее отличие от лепета. Если бы люди могли понять вред болтовни, Негодуют на то, что где-то бесцельно сжигаются огромные запасы природного газа, но не думают о том, сколько ценной энергии растрачивается человеческими генераторами огненной силы на болтовню. Ибо человек – это действительно ходячий генератор тонких энергий, которые даются ему для целесообразного приложения их во благо и для накопления, но не растраты, бесцельной, пустой и бездумной. Словами можно не только расходовать энергию, но и ее собирать, как бы нагнетая средоточие ее в фокусе. Кто полагает, что он ничего не может, бессилен, он сил не имеет на то, чтобы мочь, но дерзающий может.